Скрипка и немножко нервно, Скрипка издергалась, упрашивая, И вдруг разревелась Так по-детски, Что барабан не выдержал. Хорошо, хорошо, хорошо, А сам устал, Не дослушал скрипкиные речи, Шмыгнул на горящей Кузнецкой и ушел. Оркестр чуже смотрел, как Выплакивала скрипка, без слов, без такта, И только где-то глупая тарелка вылязгивала. Что это? Как это? А когда геликон меднорожий Потный крикнул. Дура, плакса, вытри! Я встал, шатаясь, полез через ноты, Сгибающиеся под ужасом пюпитры. Зачем-то крикнул. Боже! Бросился на деревянную шею. Знаете, что скрипка? Мы ужасно похожи. Я вот тоже ору, А доказать ничего не умею. Музыканты смеются. Влип как! Пришел к деревянной невесте Голова! А мне наплевать. Я хороший, Знаете что, скрипка? Давайте будем жить вместе. А